Эпилог. «Просто Цветик очень хотел помочь мне!» Айрис ласково погладила Папуяга по голове. «Мы с ним сразу подружились. Они очень умные, но бывают игривыми не в меру. А шоколадных свиней они не едят, кстати. Просто гоняют ради развлечения». Они сидели на камнях вдали от отеля. Айрис, ее брат, Лика, Госпожа Рокс и Аглая разговаривали о случившемся, о том, что теперь делать со всей этой ситуацией. «Лжегном-гранат. Куда он делся?» — поинтересовался Айрен у гномихи. «Этот негодяй проследил за Айрис, когда она сбежала из дворца, и пока все думали, что она пропала в землях дикого Ликонора, этот негодяй тайно отдыхал в отеле». «Никому ничего не говоря. Он ведь не первый раз тут, да?» «Не первый», — кивнула госпожа Рокс. «Всегда вызывал подозрение Странный очень. Но оплатил исправно, и проблем от него до последнего случая не было. Ему еще предстоит объясняться при дворе». Айрон нахмурил брови, но лишь на миг. «Слава небесным струнам, Айрис, что ты жива!» «И спасибо просто Лике за то, что не отказалась помочь мне!» «Пожалуйста!» Лика пожала плечами. «Я сама очень рада, что не вылетела с этой работы. И команду не подставила!» Она зажмурилась, глядя на алое солнце, стремительно проваливающееся за горизонт. «Прекрасное место! Работа мечты!» Новые подруги и друзья — Роза, Лилия, Венки-Ву, Гишу, вар, Русалки, Дриады и все-все-все. Они волновались за неё. Команда мечты. И все получается. «Руководство отеля решило пересмотреть свои правила насчет эльфов», — сообщила Гномиха. «Тот директор, что наложил проклятие, ушел с поста. Все изменяется». «Жизнь идёт дальше!» — философски отметила Айрис. «Я бы очень хотела тут остаться!» Она взглянула на госпожу Рокс. «Мои научные исследования только начаты. Тут столько всего интересного. И заклинания по преображению работают в этом месте гораздо лучше. Но ты была монстром!» Айрон удивлённо изогнул бровь. «О, это опыт!» теперь я вижу что он был весьма полезен для моих изысканий Арис довольно улыбнулась если бы суметь превращаться туда-сюда ох как же это удобно для путешествий в глубь местных джунглей теперь буду и над этим работать лика не переставала ей удивляться Арис совсем не походила на эльфийскую принцессу в классическом понимании маленькая коротко стриженная в огромных очках с горящим взглядом охваченной поисками учёной, для которой не существует ничего, кроме начатого исследования. И ничто её не пугает, не может остановить. Лика хотела бы стать такой же целеустремлённой. И станет. Пусть и горничной. Горничная звучит гордо. Она гордится своей работой и продолжит её. Когда все разошлись, Айрон подошёл и сунул ей в руки небольшой предмет, похожий на клеевую стразу бирюзового цвета. «Что это?» — удивилась Лика. «Подарок в благодарность за помощь. Это усилитель связи для тех переговорных штук, что вы, люди, приносите из своего мира. Приклей его на свой переговорник, и сможешь общаться с роднёй и друзьями прямо из отеля. через миры Лика вгляделась в глянец волшебного камушка. «Да». Перед сном она осторожно прилепила чудо сразу на корпус смартфона. Тот сразу отозвался дрожью от полученных сообщений. Связь и правда работала. Лика заглянула в переписку, и первым, что она увидела, было сообщение от Юльки. «Привет. Все говорят, что ты не хочешь больше общаться со мной». Но я всё равно решила написать тебе, как ты, где. Давай встретимся и поговорим. Я знаю, ты зла на отца и на меня, наверное, тоже. Но давай пообщаемся. И прости, что не писала раньше. У меня проблемы с работой. В общем, надеюсь, что ты выйдешь на связь. Пиши, звони в любое время. Твоя Юлька». Лика радостная застрочила в ответ. «Очень рада, что ты написала. Я на тебя не злюсь. Наоборот, думала, ты сама со мной общаться не хочешь. Конечно, давай встретимся. Я тебе столько всего расскажу. И по поводу работы не волнуйся». Она посмотрела в окно. На небе звезды собирались в незнакомые созвездия. Дул с воды нежный йодистый ветер. Впереди был новый, интересный и прекрасный день.